Мартин встал, вздохнул, глядя на сейф. «А я хочу крылья», — тихо сказала Ирина. «Понимаешь? Пусть я гусеница на листе, я не хочу этого непонятного надразума, который будет или нет, бабушка надвое сказала. Я хочу лежать на пляже Эльдорадо, временами протягивать руку и брать бокал с Маргаритой прямо из рук бармена Вакапулько. Потом полететь в космос и посмотреть, как выглядит туманность песочной часы в профиль» а потом поиграть в войну с какими-нибудь воинственными гидарами, десять раз проиграть, умереть, воскреснуть, потом победить и отправиться с ними в ресторан праздновать победу, посмотреть, как гидары цивилизуют своих женщин до полной разумности и как они потом схватятся за голову, научиться читать память Дио и прожить вместе с ними тысячу маленьких жизней, потом открыть антикварную лавку и сто лет торговать редкостями со всей галактики по вечерам ходить с мужем в пивной ресторан. Уже было тихо сказал Мартин. Что было? Ресторан уже был. А если ты продолжишь свои мечты, то повторишь все миллион раз. Нет, конечно, ты еще расскажешь, как влюбляешься, как рожаешь и растишь детей, как занимаешься наукой и делаешь открытия, читаешь все книги, что были написаны в мире, строишь дворцы, забудь. Ты не полубог в мире людей. Ты полубог в мире полубогов. Ты без того... Помнишь наизусть все книги в мире, дворцы строить незачем, каждый строит себе дворец. После сотого ребенка тебе надоест этот процесс, тем более, что лет в пять каждый ребенок становится равным тебе, и ты лишаешься игрушки. Играть в войну, когда каждый бессмертен и всемогуч, просто глупо. Любить в тысячный раз не романтичнее чем жарить поутру яичницу. Посмотреть на туманности в профиль и на черные дыры анфас — занятие на полдня. Чтобы сделать научное открытие, тебе достаточно лишь подумать, что именно ты хочешь открыть. Все. Считай, что я вернул тебе реплику о бесчисленных бифштексах и женщинах». Ирина молчала. «Ты можешь все», — повторил Мартин. «Ты обладаешь возможностями полубога». «Почему полубога?» — тихо спросила Ирина. «Да потому что ты на чужой игровой площадке, не тобой построенный, ты не творец». «Тогда я построю свою площадку», — сказала Ирина. о оживился Мартин. «Я так и думал. Беситься в нашем мире интересно лишь пока всемогущество является твоим уникальным качеством. Хорошо, допустим. Талисман дает тебе полное и абсолютное всемогущество. И когда ты отрисаешь прах этой вселенной с ног, и где-то в бесконечности вспухает квантовый пузырь, или лишь ты носишься над еще кипящими и безлюдными водами». «Мартин, не кощунствуй, я все-таки православная», — раздраженно сказала Ирина. Мартин захохотал, он смеялся долго, с удовольствием, покатывался, похрюкивал, хихикал, заливался, покашливал, заходился в новых приступах смеха. Вначале Ирина смотрела на него с негодованием, потом опустила глаза, сказала, «Да, это смешно, и все-таки что мешает создать свой мир?» Мартин Резко успокоился, пожал плечами. «Да, наверное, ничего. Почему бы и нет? Только что... Что ты там будешь делать? Насылать громые молнии, организовывать маленький Олимп и приводить туда прекрасных юношей для разнообразия прекрасных девушек, вдохновлять пророков и устрашать грешников у тебя в запасе вечность, не забыла?» Ты будешь создавать одну религию за другой, наблюдать, как из-за маленького теологического разногласия твои создания режут друг другу глотки. Потом они немножко цивилизуются, решат, что ты добра и милосердна, совершенно не представляю, уместен ли здесь женский род. Потом они выйдут в космос, одни живые игрушки встретятся с другими, почешут затылки или куда-то им там мозги впихнешь и создадут свой талисман. Нет, конечно, ты можешь их придавить загодя, или как следует выпороть, едва потянутся к всемогуществу. Только зачем? Ведь поплачут, вытрут слезы и снова примутся за старое. Ты же не станешь творить убогих и скучных роботов, во всем покорных твоей воле и ограниченных в развитии. Перед тобой всегда будет стена, а на ней надпись пылающими буквами «Зачем? Зачем? Зачем?» И тогда ты закроешь глаза, спрячешься в маленький уютный кокон и сделаешь тот шаг, которого от тебя ждали миллиарды лет назад. Положишь свой разум в кладовку вместе с инстинктами. «Ты, конечно, прав», — тихо сказала Ирина. «Только я бы все равно попробовала». Она посмотрела на Мартина, тот грустно улыбнулся и сказал, «И я бы попробовал, в этом вся беда». «А знаешь, что хорошо?» Ирина вопросительно посмотрела на него. «Мы не знаем, как заставить талисман работать на нас», сказал Мартин, «и оранки не скоро разберутся, а сами мы еще долго не дотянемся до всемогущества». Они молчали, глядя друг на друга. Часы Мартина снова пискнули. Он наклонился было к сейфу, но засмеялся и махнул рукой. «Мне холодно», — тихо сказала Ирина, «пойдем в поселок». Мартин снял куртку, Набросил на плечи Ирины. «Пошли. Я бы сейчас выпил и съел целого дохлого пони». Совсем поздно вечером, можно даже сказать ранней ночью, Мартин с Ириной лежали в кровати и тихо разговаривали. Это был номер Ирины, отчасти из тактических соображений, ведь потенциальные похитители ключа должны были прийти к Мартину, отчасти потому, что ее кровать оказалась шире. «Ключ не может быть материальным», — уже в десятый раз повторила Ирина. «Ну, никак не может». Мартин не спорил. Золотыми ключиками открывают двери лишь удачливая Буратино. Но Ирина продолжала, будто уговаривая саму себя. «Планета тысячи лет была необитаема. Так, ни металл не выдержит, ни пластик. Так, значит, пароль, код, какая-нибудь фраза на туристическом языке». — Дагар сказал, что планету создали не ключники, — пробормотал Мартин, уткнувшись в плечо Ирины. Плечо было мягким, теплым и нужным, в отличие от полуночных догадок. — Так может, ключники и туристический язык позаимствовали у предыдущих хозяев вселенной сходу отмела его довод Ирины? Ладно, пускай не туристический. Обычная мысль, правильная мысль, такой заказ. «Эй, двое злорца, одинаковых с лица, дайте-ка мне всемогущество», — сказал Мартин. Ирина вздохнула. «Да, ты прав. Если требование должно быть как-то жестко сформулировано, то мы можем гадать вечно. Нет, должно быть что-то еще. Планету ведь не бросили, ее перевели на холостой ход, значит, ожидали появления новых потребителей. Ой...» «Какое гадкое слово потребитель», — сказал Мартин, уселся на кровати. «Ирка, ты не против, если я закурю?» «Как ну, иди», — распорядилась Ирина. «А ладно, если трубку, то можешь и в комнате, только не в постели». «Хорошо. Шпоры я тоже в следующий раз сниму», — пообещал Мартин. «И с лошади слезу. Я никогда в кровати не курю. Это ценное качество», — согласилась Ирина. «Если ты еще не пьешь, не играешь в казино и не ходишь по бабам, то удивительно, какой мужик пропадает». «Уже не пропадает», — нагло сказал Мартин, набивая трубку. «Уже при деле. «Ирина, все должно быть куда проще». «Проще, чем мысль», — удивилась Ирина. «Помнишь, что даже оранки и те создали технологию чтения мыслей» но широко не применяют, уж больно неудобно. Человек не думает связанными блоками, слишком много паразитных мыслей, восприятие окружающего шума, зрительные впечатления, еще запахи. Хороший табак, кстати, жалко, если мы не разгадаем тайны талисмана, Мартин. Представляешь, здесь под ногами всемогущества кольца всевластия по копейке пара а мы не можем их поднять. Сдается мне, что кольца всевластия в таком количестве... «Могут делать только в Китае», — сказал Мартин, а ничего хорошего от них ждать не стоит». «Ты вообще когда-нибудь мечтал о всемогуществе?» — спросила Ирина. «О всемогуществе?» — Мартин задумался. «Чтобы быть вот совсем-совсем всемогущим?» «Ну, в детстве, наверное, не помню». Ирина перевернулась на живот, подперла голову руками, посмотрела на него, едва угадывающаяся в слабом белом свете из окна фигурка, спросила. «А сейчас? Ты о чем мечтаешь?» Мартин объяснил. «О, это неинтересно, это просто осуществить», — отмахнулась Ирина. «А еще?» Мартин подумал и сказал. «Наверное, дурацки прозвучит, если расскажу». «Ты попробуй, попробуй», — подзадорила его Ирина.